Глава 27. Приглашение зайти к менеджеру, Лиар воспринял с внутренним ликованием, уверенный, что речь пойдет о повышении оклада и переходе в штат. Тем болезненнее не оказалась реальность. Ты нам не подходишь, сказал управляющий автосалона, пряча взгляд. Предлагаю расстаться прямо сегодня. Что? Лиар не просто изумился. Он охренел. «Да, именно охренел!» «Я продал пять авто за три недели. Пять!» «Остальные консультанты делают по три-четыре продажи в месяц!» «Почему я не подхожу?» Управляющий развел руками, и от него остро пахнуло сожалением. «Это не мое решение, парень!» Он показал пальцем наверх. «Начальству виднее. Расчет получишь в кассе!» Оглушённые новостями... Леар даже не увидел смысла спорить. Молча добрался до кассы и уставился на выданную щитоводом горку металла. «Это что?» Оклад стажёра согласно бумагам. Ему под нос сунули ведомость, где было четко прописано «два золотых империала и пятнадцать серебряных центов». «Почему так мало? А где мой процент за проданный товар?» «Ничего не знаю, это к начальству. Я человек подневольный». Второй раз в кабинет управляющего Лиар влетал уже в куда более злом состоянии. «Что это такое?» На лице начальника появилось страдальческое выражение. «Оклад за три недели минус налоги». Лиар выдохнул сквозь зубы, еле удерживая рвущиеся изо рта матюки. Невыносимо захотелось схватить наглого человечешку с грудки и как следует потрясти, впечатать в стенку. Хрен с окладом, где моя премия за проданные машины? Стажером премия не пола. Была... Остаток фразы потонул в жалком хрипе. Прямо здесь и сейчас, медленно и веско сказал Лиар, стискивая пальцы: 104 империала или салону потребуется новый управляющий. Он не шутил и не блефовал. Он даже не думал о последствиях, которые неизбежно настигнут. Стоит ему осуществить угрозу. Все, что копилось в нем за недели безденежья, нищеты и безнадежности, выплеснулось наружу. Необузданная ярость затопила сознание. Фамильная гордость десятков поколений аристократов, помноженная на оскорблённое чувство справедливости, не позволяла молча все проглотить и уйти. Он — высший демон, сын расы, самой богини, избранной править и властвовать, вынужден унижаться перед жалкими, почти лишенными магии людишками, выпрашивая у них подачки. Человек болтался в его руках, беспомощно разевая рот, и силился что-то сказать, но Ляр почти не слышал. Ток собственной крови в ушах звучал громче. Желание скинуть облик безобидного мальчишки накатило так безудержно, что он еле балансировал на грани и только понимание, что потом придется, пугая прохожих, как-то добираться в боевом облике до дома или срочно искать новую одежду, не давало окончательно отпустить тормоза. Человечек в руках подозрительно булькнул и стал совсем багровым. Лиара помнился и чуть разжал пальцы, позволяя ему сделать вдох. «Деньги!» — приказал он и вдруг обнаружил, что стоит на столе, нависая над бывшим начальником. Если хоть пикнешь...» Тот закивал и слепо зашарил по столу, пока не наткнулся на ящик, выдернул из него уже заполненный бланк. Лиар скользнул взглядом по строчкам и не удивился, увидев марки машин, которые ему посчастливилось продать. Он так и знал, что старый хапуга собирался его кинуть. «Я бы предпочел наличные». «У меня их нет», прошептал управляющий и закашлялся. «В кассе...» «Ладно». Ляр забрал бумагу, готовый при необходимости разнести хоть кассу, хоть весь салон. Без денег он отсюда не уйдет. Злая ярость все еще плясала в крови, толкая делать глупости. «Тебе это с рук не сойдет, выдавил управляющий, пожирая его ненавидящим взглядом. «Я сообщу в полицию». «Давай», — весело согласился демон. «А я расскажу всем знакомым, как меня пытались обмануть в твоей гнилой конторе. Пусть у меня сейчас временные трудности с деньгами. Я все еще демон. Как ты думаешь, много клиентов после этого останется у вас?» Управляющий скривился. Еще в самый первый день он пытался надавить на нового работника, требуя рекламировать салон среди знакомых. Тогда Ляр категорически отказался, но запомнил, что начальство воспринимает его как бунтующего мальчишку со связями. Наверное, поэтому и пытался зажать честно заработанную премию, что для демона сотня золотых. В бездну все. Он и так провел здесь слишком много времени. Работа по найму — это не его. Похоже, это твой старик постарался. Буквально вчера на приеме у Дисалосов дядюшка Мастем долго тёр о чем то с председателем совета директоров Моторх Тони Кланц. Ну, конечно, увольнение не на пустом месте. Леар мог бы и сразу это понять. Ни один магазин не уволит очень успешного, многообещающего продавца. Интересно, какое лицо сделалось у бабушки, когда она узнала, что внук, вот позорище, работает по найму. А матушка, наверное, после этого известия целую неделю лежала в постели, жалуясь на мигрень. Леар глотнул виски и выдавил ведь еватую фразу, в которой печатными были только предлоги. Дефаркалонин восхищенно присвистнул. «Где ты научился так ругаться?» «Невелика наука». Они сидели в баре. Сообщение от Раума с предложением выпить застало его по дороге домой, и Ляр с радостью ухватился за него. Идти домой и рассказывать о ней об очередной неудаче совершенно не хотелось. «Что будешь дальше делать?» «Пока не знаю». Была одна мысль, рискованная, но безумно привлекательная. Вот только хватит ли денег на ее реализацию? И что делать, если отец снова вмешается? «Мой папаша подарил мне газету. Могу взять тебя редактором», — небрежно предложил Раум. «Тебя не смущает, что я ни хрена не смыслю в этом занятии?» «Все когда-нибудь начинали», — Раум пожал плечами. «Мне даже интересно посмотреть, как ты будешь выкручиваться». «Ставлю, что справишься». Демон обдумал предложение и покачал головой. «Звучит соблазнительно, но нет. Если он начнет работать на Дифар-Колонина, это поставит их в неравное положение и точно уничтожит пока еще робкие ростки дружбы, которые намечались между ними. Кроме того, Леар просто не хотел больше работать по найму». Раума задел отказ. «Что, гордость жмет, диабес?» «Нет, просто не хочу, чтобы у тебя были б неприятности из-за меня. Ты про своего папашу доклал да я на него. И если я стану твоим подчиненным, мы уже не сможем быть друзьями». «Друзьями», — беловолосый демон скривился, размечтался. «Кому ты нужен?» «Ты второй раз зовешь меня выпить и предлагаешь помощь, деньгами, работой. Обычно так поступают друзья». Да мне просто интересно поглазеть на феномен. Ты же занятный уродец, вроде двухголового телёнка, фыркнул Раум. Но в глазах его читалась растерянность и чуть ли не паника. Лиар вдруг улыбнулся, ощущая себя старше и опытнее. «Ну, значит я ошибся, легко согласился он. Пусть будет телёнок. Эта лёгкость от чего-то взбесила демона еще сильнее. Раум дефолколонин который пыхтит от ярости и тщетно пытается подобрать слова «занятное зрелище». «На самом деле, у меня есть одна идея», — сказал Лиар, прежде чем Раум придумал достойный ответ. «Если предложение по поводу денег еще в силе, я хотел бы занять несколько сотен».